Глава 1 Мой муж, герцог Дион Остервальд, дракон, жестокий и гордый хозяин всех этих необъятных земель, мечтал о здоровой, красивой и крепкой жене с каким-нибудь редким магическим даром. Если первые драконы были воистину огромными, заслонявшими собой половину неба и могли жить десять, 20 тысяч лет, то сейчас драконы сильно уменьшились в размерах и едва дотягивают до тысячи. Конечно, по меркам человека это невероятно много, но по меркам драконов позорно мало. Поэтому драконы перестали смотреть на преданное. Они стали брать в жёны наследниц великих магических династий, обладательниц редкого дара, тех, в чьих жилах течёт сильная магия, чтобы она смогла передать его наследнику. Я была лишь ошибкой в его генеалогическом древе бледным листком, приклеенным клеем из жалости, и магией во мне кот наплакал. Иногда мне казалось, что он свято верит, я нарочно избегаю этой почётной обязанности, прикидываюсь больной, а по ночам шепчу себе в панталоны, не вздумая рожать, иначе как объяснить ту холодную брезгливость в его взгляде, ту лёгкую паузу перед тем, как назвать меня «дорогая». Его будущая невеста, Дочь барона, красавица, из-за которой покончил с собой юный виконт Лексфорд, Леонора Блейкер, уже чувствовала себя полноправной хозяйкой и даже затеяла ремонт. Она заказала новые обои, переделала столовую, а теперь мозаику на стене. Как у лочестеров, словно они были образцом вкуса. Отдалённый грохот снова напомнил мне о том, что мои дни в этом доме сочтены, и скоро новая хозяйка будет хвастаться ремонтом перед гостями. Все её предки были магически одарёнными. Их сила превышала человеческие возможности, поэтому на свою будущую жену мой муж смотрел, как на сокровищницу. В дверь послышался стук. Старый дворецкий Джордан вошёл в комнату, мягко ступая на ковёр, словно боясь потревожить мою боль. «Слуги уже занялись траурным украшением зала, как вы и приказывали». Глухим голосом произнёс он, а потом посмотрел на меня и тут же отвёл глаза. Он ничего больше не сказал, только едва заметно поджал губы, словно пытаясь на секунду почувствовать мою боль. «Благодарю. Подготовьте красивые слова, которые я должен сказать в связи со смертью супруги», приказал муж, пока тонкий пальчик его невесты что-то показывал ему в свадебном каталоге. «Что там обычно говорят в таких случаях?» «О том, как сильно вы её любили», — произнёс Дворецкий, и осёкся, глядя на меня. Что она была для вас светом в вашей жизни. О том, что для вас это огромная потеря, с которой ваше сердце никак не может смириться. Старый Дворецкий сглотнул, опустив глаза на свои лакированные ботинки, будто сам стыдился этих лицемерных слов. «Да-да, что ты в этом духе». Будет много важных гостей, поэтому я бы хотел, чтобы речь была трогательной, небрежно кивнул муж. Послышался тяжёлый вздох, как будто он устал, и бремя, которое он несёт, кажется непомерным. По поводу траурного украшения гроба и зала, сглотнул дворецкий. Ему больно даже смотреть в мою сторону. Я видела это и понимала. Цветочники интересуются: лилии, или камелии. «Лилии!» — тут же воскликнула Леонора, поднимая глаза на дворецкого. «Мы же уже это обговорили, кажется. К моему платью больше подходят лилии. Я буду стоять на фоне лилий и не хочу выглядеть, как старая дева». «В прошлый раз ты говорила камелии», — заметил муж, но без раздражения. «И как-то очень задумчиво. Я передумала». «К же я поменяла платье, и к нему однозначно больше подойдут лилии», — улыбнулась Леонора, перелистывая страницу. Я поймала взгляд герцога, холодный, раздражённый. Он смотрел на меня, как на надоедливую муху, которая никак не умрёт. Его взгляд был красноречивее любых слов. Я была живым позором. Жена, чьё тело отказывалось служить великой цели — продолжению рода, который должен был править до конца времён. «Самое странное то, что если я вдруг поступила бы с тобой так же, как ты поступаешь сейчас со мной, ты бы никогда меня не простил. Но я каждый раз должна молча прощать тебя. Может, потому что у меня не осталось ничего, кроме прощения? Ни крика, ни слёз, невозможности уйти, невозможности отомстить. Только прощение». «Это страшно. Люди называют это бессилием». В этот момент на мои глаза навернулись слёзы, но я сдерживала рыдания, проглатывая горький комок в горле. Я проклинала свою болезнь, от которой нет лекарства, проклинала своё несчастное тело, которое я решила не дожить до старости. «Если честно, то мне всё равно», — кивнул герцог. «Лилии так лилии». Главное, чтобы их было много, и это выглядело красиво. Чтобы никто не усомнился в моей любви к покойной супруге. Платье ей уже выбрали».